«Глава пятнадцатая. Вы почему еще не готовы?» — спросил Винченцо. «Нам скоро выходить, а никто не одет». «Ты уверен, что мне нужно там быть?» — с явным сомнением в голосе сказал Роберто. «Мне кажется, вашему ферранте не стоит давать повод для скандала». «Полковник ясно выразился, что твое присутствие желательно», — возразил капитан. «Да и Энрико поостыл уже после той вспышки. Но мой вопрос скорее относился к Франческе. Ведь женщинам требуется больше времени на подготовку». «Инор-капитан», — бодро ответила Франческа. — «я всегда собираюсь быстро. Сейчас закончу приводить руки в порядок и буду одеваться». Очень много времени ушло у нас введение мозолей от оружия, да и ногти требовали внимания. Надо было перчатки купить, а я об этом совсем не подумала. Франческа, ну сколько можно?» — с досадой сказал Роберто. «Мы же договорились. Не инор-капитан, а венченца. Вот скажешь такое при Лауре, да и вся наша подготовка окажется напрасной». «Сейчас ее здесь нет, так что нечего возмущаться», ответила девушка и с явным желанием досадить жениху добавила. «Инор, капитан, я вам парадную форму приготовила». С этими словами она вышла из комнаты. Винченцо еле успел сказать ей спасибо, но совсем не был уверен, что она услышала. Франческа выглядела взвинченной и погруженной в собственные мысли. «Она со мной почти не разговаривала, пока тебя не было», пожаловался Роберто. «Выходить куда-либо, кроме как тогда за покупкой одежды, отказалась. И главное, в комнату свою стала дверь запирать». «А что ты забыл в ее комнате?» – холодно спросил Винченца. «Она пока не твоя жена, так что незачем тебе туда ходить». «Так с нее станется и в первую брачную ночь закрыть дверь перед моим носом», – обиженно сказал брат. «Она меня вообще игнорирует. Думаешь, так легко рядом с ней находиться и не получать не то, что поцелуя, но даже ласкового слова. Вот в который раз убеждаюсь, что с женщинами честно нельзя». «До того, как я ей сказал, что все знаю, отношения у нас были лучше некуда. А после ты мне не друг». Я все это время рядом с ней беспокоюсь, как бы чего плохого не случилось. Помогаю во всем, а она так ко мне относится. Вот где справедливость. Если бы ты действительно о ней беспокоился, — заметил Винченца, — то пресек ее побег еще на этапе посадки в дилижанс. Тогда историю с побегом удалось бы замять, и она никак не отразилась бы на репутации девушки. Я хотел как лучше для нее, — начал было Роберто, но, заметив скептическое выражение лица брата, замолчал. Винченцо сходил в душ, что придало ему бодрости, и надел одежду, так заботливо подготовленную Франческой. Форма выглядела новой и отутюженной. Роберто уже переоделся и ходил взад-вперед по гостиной, показывая нетерпение. «Вот говорил же ей задолго до твоего прихода одеваться!» — недовольно проворчал он. «И сколько нам теперь ждать?» «Пунктуальности женщины — вещи несовместимые!» «В самом деле?» — послышался от двери холодный голос. Братья повернулись и замерли в восхищении. Да, теперь Винченца мог понять, почему Роберто так желал, чтобы Франческа надела платье. Богиня, как же была она хороша! Синие глаза под черными стрелами бровей казались глубже и загадочней. Сложная прическа из переплетений косичек подчеркивала безупречный овалы лица. Золотистая кружево на корсаже привлекало внимание к возникшей, казалось бы, ниоткуда груди. А талия... «Как можно было спрятать такую тонкую талию?» задавался вопросом капитан и не находил ответа. Чувство восхищения заполнило его полностью, но тонкая горьковатая нотка сожаления не давала забыть о действительности. «Сожаление о том, чего нет и быть, не может». «Мы сегодня идем куда-нибудь, или я переодевалась исключительно для того, чтобы вы могли мной полюбоваться?» ворвался в его размышления ехидный голос. «Идем в храм и женимся прямо сейчас». выдавил потрясенный Роберта. «И черт с ней, с этой Лаурой. Пусть тоже порадуется жизни». Франческа пренебрежительно фыркнула, подошла к Винченцо и взяла его под руку. «Пойдемте, Инор-капитан. Пусть ваш брат немного постынет в одиночестве». «Вдвоем без присмотра я вас никуда не отпущу», пришел в себя Сантура-младший. «И не Инор-капитан, а Венченца. «Винченце, дорогой», защебетала девушка, насмешливо косясь в сторону жениха. Я попыталась предусмотреть все, но не преуспела. Мои ногти немного короче, чем положено благородной девице. «Зато у них безупречная форма», — галантно ответил капитан, борясь с внезапно возникшим желанием поцеловать тонкие пальчики. «К сожалению, до ювелира я не добрался, да, честно говоря, и не уверен, что смог бы подобрать там что-нибудь подобающее твоей красоте». «Эй, вы особенно-то не увлекайтесь», — возмутился Роберта. «Сейчас здесь нет никакой Лауры, и значит, никакой необходимости во флирте и комплиментах тоже нет». «Ты сам говорил, что нам надо тренироваться», — насмешливо сказала Франческа. «Можешь тренироваться со мной, я не возражаю». «Времени на это нет», — заметил Винченцо. «Пора выходить, если мы хотим успеть на церемонию в храм». «Может, сразу пойдем в дом градоначальника?» — предложил Роберто. «Все равно ничего интересного в храме не будет. Нельзя же ожидать, что кто-нибудь забьется в истерике и убежит оттуда с воплями». А я-то думала, почему ты так хочешь на мне жениться? А оказалось, ты просто мечтаешь, чтобы твоя свадьба прошла ярко и интересно. Что ж, в случае, если ты не отказываешься от брака со мной, обещаю выдать весь набор полагающихся воплей. Но сейчас я хочу посмотреть на нормальную свадьбу. Так что ты можешь идти в дом градоначальника, а мы с Винченцо пойдем в храм». Венченца промолчал, но подумал, что вряд ли намечающееся мероприятие можно назвать нормальной свадьбой, ввиду того, что для невесты брак вынужден, а жениха она приворожила. В конце концов, последние несколько дней невеста так рвалась замуж, что упрекать ее в нежелании данного союза никому бы и в голову не пришло. А уж влюбленность жениха просто бросалась в глаза всем окружающим. И сам жених иногда бросался на окружающих. «Ну уж нет», — возмутился Роберта, «Чтобы я отпустил тебя без присмотра в храм с другим мужчиной? Ни за что. Это неизвестно, чем может закончиться». В храм они направились втроем. Франческа весело постукивала каблучками по мостовой и наслаждалась мужским вниманием, чувствуя себя в юбке непривычно, но уютно. Рука ее, лежащая на жестком мундирном сукне, ощущала тепло и поддержку со стороны капитана. И все это вызывало в девушке какое-то солнечное чувство, угнездившееся мягким комком в груди и делающее жизнь прекрасной. Роберта шутил, но как-то неуверенно. Он удивленно смотрел на невесту, точно силясь понять, действительно ли именно с этой девушкой прожил под одной крышей целый месяц. Винченца пытался поддерживать непринужденный разговор, постоянно ощущая ее руку на своей, и с ужасом понимая, что брак брата окажется для него серьезным испытанием. Он вспоминал слова Роберта: Она твердит, что хуже, чем брак со мной, для нее только брак с тобой. «Да, некоторые битвы проигрываются, еще не начавшись». Но ведь ему совсем не обязательно часто встречаться с невесткой. Церемония действительно прошла неинтересно. Брачующиеся ответили «да», чуть ли не раньше, чем их спросили. Полковник выглядел растроганным и цеплялся за Энору Бальсеки, как за последнюю соломинку, тем более что габариты жены позволяли это делать без страха ее переломить. Достопочтенная Энора выглядела довольной как своим новым статусом, так и происходящей церемонией. Лаура, находящаяся очень близко к невесте, тем не менее заметила бывшего жениха, оценила внешний вид девушки, пришедшей с ним, и все это привело ее в плохое настроение. Она улыбалась на реплике своего мужа, но делала это так кисло, что у Роберта с интересом за ней наблюдавшего, несколько раз сводила скулы. «Я так понимаю, это ваша Лаура стоит рядом с Изабеллой?» — тихо сказала Франческа, передергивая плечами. «Могу сказать, Роберта, что твой план явно удался. Она во мне скоро дырку прожжет своими взглядами». «Она скоро сама от злости задымится», — фыркнул парень. «Предлагаю для предотвращения пожара выбраться на свежий воздух». «Тогда нам и градоначальнику идти не надо», — выходя из храма, улыбнулась Франческа. «Дом и нора Марини может и не выдержать силы эмоций твоей бывшей невесты Венченца». «Увы, дорогая, там мы точно должны появиться, хотя бы ненадолго», — ответил капитан. «Но постараемся свести наше пребывание до необходимого минимума». «Как это до минимума?» — не согласился Роберто. «Я лично собираюсь получить удовольствие от приема, понаблюдать за Лаурой, потанцевать с Франческой». «С тобой я танцевать не буду», — твердо сказала девушка. «Я и не должна танцевать с братом жениха. Можешь сразу ограничивать свои удовольствие одними наблюдениями». «Одними наблюдениями неинтересно», не интересно, обиженно сказал Роберта. «Я пошел на такие жертвы, одолжил тебя на один день брату». «Я не вещь, чтобы меня одолживать», — вспылила Франческа. Солнечное настроение, сопровождавшее ее после выхода из дома, и стаяло, не оставив даже легкой дымки воспоминаний. «Извини», — пошел на попятную жених, — «я не совсем точно выразил свою мысль». Но Франческа даже не повернула голову в его сторону. Всю дорогу до дома градоначальника она хмуро молчала и предавалась размышлениям о том, что если в ближайшее время ей не удастся что-либо придумать, то вскоре она окажется замужем за этим вот одалживателем. «Близко к новобрачным нам подходить не стоит», — прервал молчание Винченца, когда компания вошла в зал стараниями Эйнуры Вальсеки, украшенный аляповато, но торжественно. И Энрика может привидеть виде что-либо учудить, и Изабелла может узнать Франческу. На взгляд Франчески капитан Ферранте казался полностью увлеченным своей женой, и ни на что кроме нее внимания не обращал, так что Роберто мог пройти в двух шагах, и его не заметили бы. Но Изабелла могла их маленький маскарад разоблачить. Улыбаясь дежурной улыбкой, она скользила взглядом по залу, ни на ком не задерживаясь. Как раз в этот момент к ней подошла Лаура с мужем. И если бы наша компания услышала их разговор, он бы им не понравился. «Ты мне писала, что у Винченца здесь никого нет», — недовольно сказала Лаура, в то время как ее муж начал вести пространную беседу с новобрачным о недостатках, обнаруженных в гарнизоне. «Не поверишь, я ничего не знала о наличии у него невесты», — оправдывалась Изабелла. Возможно, он просто попросил прийти кого-нибудь из местных девушек. Тогда ты должна ее знать, заметила Лаура. Вот они, стоят у третьей слева колонны, братья Сантора и девушка. Нет, она точно не отсюда, уверенно сказала новобрачная. Но что-то мне в ней чудится знакомое. Нет, не может быть. Это же. Она наклонилась к уху подруги и, еле сдерживая смех, что-то быстро ей зашептала. Так значит, зло усмехнулась жена проверяющего. Пошутить они решили, как это любит Роберта! «Но если шутишь, будь готов к тому, что и над тобой посмеются». «Что ты задумала?» – блестя глазками поинтересовалась Изабелла. «Узнаешь», – усмехнулась Лаура. «После этого дорогому Винченце вовек не отмыться». Она величаво двинулась к бывшему жениху, но не успела подойти, как Винченца предложил руку Франческе, и они отправились танцевать. Лаура недовольно фыркнула и вернулась к подруге. Развлекать Роберта в ее планы не входило, тем более что того отловил и Марини и начал о чем-то расспрашивать, активно жестикулируя. «А они неплохо держатся», — заметила Изабелла. Пади никто и не догадается, что это парень. Его же здесь никто не знает». «Не догадается? Подскажем», — нетерпеливо стуча туфелькой по полу, — сказала ее подруга. «Но двигаются они все равно скованно». «Не скажи, никакой скованности нет. Со стороны они очень даже похожи на влюбленную пару. Такая нежность в движениях. Слушай, может, они и правда влечены друг другом? кто то отец тогда сказал, что Франческо на мне не женится. Да и сам он никогда интереса ко мне не проявлял, хотя и было несколько пикантных ситуаций». «Я никогда ничего такого за Винченца не замечала», задумчиво сказала Лаура. «Но музыка заканчивается, вот сейчас можно все и выяснить». Обсуждаемая пара как раз вышла из круга, и Винченца преподнес улыбающийся, раскрасневшийся спутнице бокал лимонада, взятый у разносившего напитки лакея. Девушка благодарно кивнула и поднесла бокал к рту. «Я так рада тебя видеть, дорогой!» Лаура подошла незаметно, но неотвратимо, как стихийное бедствие. «Ты познакомишь меня со своей избранницей?» «Франческо, познакомься, это Лаура, она была моей невестой». «В самом деле?» — холодно сказала Ческа, чуть заметно наклонив голову. «Да, дорогая, он такой непостоянный, не успел со мной расстаться и уже завел новый роман». Возникшее у Франчески чувство острой неприязни было, казалось, ничем не объяснимо. но, рассматривая соперницу, она все больше убеждалась, что та вызывает у нее чувство брезгливости, как гадкая помойная крыса. «Это узенькое личико, этот остренький носик — все в Лауре порождало чувство отторжения и протеста. Насколько мне помнится, это вы вышли замуж, не успел Винченцо уехать из столицы, — непримиримо сказала Франческа. А вы его так защищаете? Наверное, сильно в него влюблены?» Игнорируя намек на собственное непостоянство, сказала Лаура. «Я так рада, что у него все хорошо. Вы не представляете, насколько мучительно было думать, что он страдает». Почему Франческа была уверена, что бывшая невеста капитана лжет, она и сама ответить не смогла бы. Но эта уверенность росла с каждым жестом, с каждым словом Лауры. В самом деле, все же смогла выдавить девушка, как никогда понимая Роберта и чувствуя в себе единственное желание делать все наперекор этой весьма неприятной особе. «Вы не поверите», — продолжала жена проверяющего. «Он такой ранимый». «В отношениях с женщинами Винченцо так в себе не уверен. Могу поспорить, что он даже ни разу не попытался вас поцеловать». «Почему это вы так решили?» — разыгрывая удивление, сказала Франческа. «Винченцо очень нежен, и целуется он просто замечательно». «Знаете», — насмешливо сказала Лаура, «и я не поверю, что он вас целовал, пока не увижу это собственными глазами». «Мы не собираемся удовлетворять твое любопытство», — холодно сказал Винченцо. И неудивительно, ведь вы же никогда не целовались». В груди Франчески поднялась волна возмущения. «Да что она себе позволяет, эта женщина? Бросила несчастного капитана, а теперь издевается? Почему это она считает, что он недостоин достоин ничьей любви?» Девушка решительно повернулась к венченца и потянулась к его губам. В момент, когда их губы соприкоснулись, для них все перестало иметь значение. Было важно только то, что они чувствовали в тот момент. А что может чувствовать усталый путник, весь день без капли воды, прошагавший по пустыне, а к вечеру вышедший к долгожданному источнику? Только желание утолить жажду. Именно этой чистой родниковой водой оказался поцелуй для Франчески и Винченца, и они не могли оторваться друг от друга до тех пор, пока в их мир ужасной какофонии звуков не ворвался голос Лауры. «Надо же, Винченцо, мы столько с тобой встречались, а я и не подозревала о таких наклонностях с твоей стороны». Бывшая невеста была шокирована и не скрывала этого. Она вцепилась в рукав капитана с такой силой, что, казалось, еще немного, и рукав начнет свое собственное путешествие вниз по руке. Франческа, приникшая было после поцелуя к груди Винченцо, подняла на него глаза, и ужасное понимание случившегося вихрем ворвалось в ее душу. Она целовалась с человеком, убившим ее брата, Она целовалась с ним, и ей было хорошо. И это было ужасно, отвратительно, неправильно. Она отшатнулась от капитана и бросилась бежать из дома градоначальника, Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, билась в голове единственная мысль. Франческа, подожди!» — рванулся было за ней Винченцо, но цепкий якорь в лице Лауры быстрому бегу не способствовал, а та не собиралась отпускать добычу. «Хватит играть роль влюбленного, заявила она. «Уж я-то знаю, что ты целовался со своим ординарцем!» «Такого я от тебя никак не ожидала, дорогой. Может, вы и спите вместе?» «Не смей оскорблять девушку», — вспылил капитан, пытаясь отодрать ее руку от себя. «Ты не стоишь даже ее ногтя. Не знаю, что ты там себе навыдумывала, но мне сейчас нужно ее найти и успокоить». «Что у вас здесь произошло?» — послышался встревоженный голос Роберта. «Где Франческа? «И это туда же!» — пренебрежительно фыркнула Лаура. «Я так понимаю, что это была твоя идея – выдать парня за невесту брата. Так вот, должна тебе сказать, что она была не очень хорошей». «Да отпусти же меня, дура!» – не выдержал Винченцо. «Не знаю, кто тебе вбил в голову эту глупость, но Франческа, девушка. И если сейчас с ней что-нибудь случится, то я тебе этого никогда не прощу». «Девушка?» – растерянно переспросила Лаура. «Но Изабелла сказала...» «Сразу видно, что вы подруги», – ехидно заметил Роберто. «У вас очень много общего. Особенно заметно полное отсутствие мозгов». Хватка Лауры ослабела, Винченце наконец удалось стряхнуть ее руку, и он бросился догонять Франческу. Роберто ринулся за ним, на ходу выясняя, что же случилось в зале. А девушка была уже дома. Времени оставалось совсем мало, и она решила не переодеваться. Схватила мешок Бинарда, прижала к груди и быстро осмотрела комнатку, не забыла ли здесь чего необходимого. Тут она вспомнила, что денег на телепорт не хватает, и чуть было не зарыдала от отчаяния. Но внезапно в голову пришла спасительная мысль. А вдруг в мешке брата, с которым она бежала из дома, есть какие-нибудь монетки? Ведь не хватает такой малости. Франческа решительно вытряхнула содержимое на кровати и начала просматривать. В карманах штанов и куртки не было ничего. Остальные вещи тоже не порадовали. Девушка еще раз встряхнула мешок в надежде, что в его складках завалялось хоть что-нибудь, и ей показалось, что мешок отнюдь не пуст. При тщательном прощупывании нашелся почти незаметный внутренний карман, в котором лежала небольшая книжка для записей в кожаном переплете. Открыв находку, Франческа с удивлением обнаружила строки, написанные рукой брата. Нет, Бенардо не вел дневник в полном смысле этого слова, просто он пытался выразить на бумаге суть того, что занимало его в тот или иной момент жизни. «Кровная месть — это отвратительный пережиток прошлого. Она отравляет душу и превращает человека в чудовище. Наша бабушка, не дрогнувшей рукой, отправила на алтарь ложной чести своего мужа и двоих старших детей, а теперь пытается сделать то же самое с внуками». Я смотрю на ее портрет в молодости и не понимаю, как из такой красивой девушки, весь вид которой говорит о любви и счастье, получилась эта сухая, ненавидящая все и вся старуха. Она сама своими руками разрушила собственную жизнь и теперь пытается сделать то же с нашей. А самое отвратительное, что семья Санторо давно не является инициатором стычек. Они поняли, что некоторые вещи должны быть похоронены временем. Я не буду продолжать дело бабушки, но Франческо и Альда... «Альда еще мал, а вот сестра, она ненавидит Санторо совсем своим полудетским пылом, хотя и не знает никого из них. Эта отрава настолько крепко въелась в ее душу, что я боюсь, не станет ли следующим мстителем мой братишка, который так любит Франческу и верит всем ее словам. Я говорил с отцом, он тоже считает, что эта вражда давно должна быть забыта. Мое предложение выдать сестру за представителя рода Сантора его удивило». но после некоторого раздумья он согласился, что это было бы неплохим выходом. Возможно, сестра будет на меня в большой обиде за подобное решение ее судьбы, но я уверен, что рано или поздно признает мою правоту и сможет быть счастливой, победив свою ненависть. В изумлении Франческа села на кровати и перечитала еще раз. Несомненно, это писал ее брат. Почерк Бинарда она бы не смогла перепутать с чужим. но то, что она узнала, было настолько неожиданно, что никак не встраивалось в ее картину мира. Брат хотел раз и навсегда покончить с кровной местью, считал такие вещи неприемлемыми для себя. Но ведь он же сам напал на венченца, напал со спины, как утверждают свидетели, самым подлым образом, и был убит. Слезы застроились по щекам девушки, она прижала записную книжку брата к груди и прошептала. «Как же так, бинардо Как же это могло случиться?» Так ее и застали братья Сантора, ворвавшись в комнату даже без стука. «Вот видишь, моя невеста уже раскаивается, что с тобой целовалась», сказал Роберто с облегчением в голосе. Франческа, всхлипывая, повернулась, нашла взглядом Винченца и, поднявшись каким-то рваным, совершенно несвойственным ей движением, сделала два шага к двери. «Я ничего не понимаю. Бинардо хотел прекратить кровную месть. Он не мог на тебя напасть», глотая слезы, проговорила она. «Вот, смотри, он пишет, что считает кровную месть пережитком». Девушка вцепилась в лацканы мундира Винченца и зарыдала, прижавшись к его груди. Капитан, растерянно глядя на брата, приобнял ее одной рукой. «Что это значит?» — зло поинтересовался Роберто. Венченца, немедленно отойди от моей невесты. Франческо, отпусти брата, это неприлично выглядит». «Тина, как ты не понимаешь?» — поморщившись, начал капитан. «Все я прекрасно понимаю. Ты был прав, Винченцо, когда говорил, что я должен был пресечь ее побег. Я этого не сделал. Однако положить конец творящемуся здесь безобразию могу. Франческо, мы немедленно идем в храм». Но девушка только крепче ухватилась за капитана и отрицательно замотала головой. «Я не хочу быть твоей женой. Ты не сможешь меня заставить». «Ты в этом так уверена?» Холодный голос Роберта совершенно не подходил к его обычной манере общения. «Я немедленно сообщу о случившемся родителям. Свадьба будет завтра». Простучали быстрые шаги по дощатому полу. Резко хлопнула входная дверь. Франческа вздрогнула и подняла глаза на Винченца. «Я не могу за него выйти. Я этого не вынесу. Ты же понимаешь?» «Да», — просто сказал он. «Но ты можешь выйти за меня». И, удерживая отшатнувшуюся в ужасе девушку, продолжил. «Выслушай меня до конца. Брак будет фиктивным». «Я понимаю, что для тебя отвратительно даже мысль быть моей женой, но когда ты поступишь в университет, в который так рвешься, мы сможем развестись, а в отпуск, положенный мне по случаю женитьбы, мы постараемся выяснить, что так повлияло на твоего брата». Франческа вытерла слезы, решительно протянула ему руку, и они пошли в тот самый храм, где не так давно обрела свое семейное счастье Изабелла. Церемония была короткой, и вскоре Франческа уже с интересом изучала брачную татуировку на своей руке, нанесенную магическим способом. «Сейчас мы пойдем на постоялый двор и снимем комнату», — сказал Винченцо. «Нам нужны свидетели того, что брак состоялся, чтобы у наших родных не было возможности его аннулировать». Пожилая улыбчивая семейная пара содержателей лучшего Валерпа постоялого двора была очень рада предложить комнату для первой брачной ночи капитану и леди Сантора. «Что ж вы и без вещей-то совсем?» Укоризненно глядя на новобрачного, сказала хозяйка. «Я понимаю, что дело молодое, и вам не втерпёшь совсем, но ведь вашей жене и халаты, и ночная сорочка нужны, не говоря уже о таких мелочах, как зубная щетка и расческа. Не могли бы вы за дополнительную плату предоставить нам все необходимое?» спросил Винченцо. «Мы действительно про это не подумали». «Конечно, через несколько минут занесу. Ужинать будете? Или у вас голод только другого рода?» выразительно подмигнула новобрачным хозяйка. Франческа покраснела и посмотрела на мужа. В ее голову закралась мысль, не совершила ли она сейчас самую большую глупость в своей жизни. Да, Винченцо ни разу не давал повод усомниться в своей честности, но ведь в сущности она так мало его знает. «Мы будем ужинать», — спокойно ответил капитан. «Что вы посоветуете из того, что у вас есть?» «Очень хорош сегодня пирог со свининой», — с готовностью ответила хозяйка. «Жаркое с грибами в горшочках». Из сладкого корзиночки со сливками. Есть с клубникой, вишней и малиной. Винченцо вопросительно посмотрел на Франческу. Девушка смущенно пожала плечами. «Мне все равно. Я есть не хочу. А надо бы поесть. Вы с Роберто и не обедали сегодня», заметил капитан и, повернувшись к хозяйке, сказал. «Мы будем жаркое и корзиночки с клубникой». Комната, выделенная чте Сантора, была большой, но довольно уютной. Неприметная дверка в углу вела в санузел с настоящей ванной, которая тут же была занята Франческой. Девушка уже не помнила, когда в последний раз нежилась в ароматной пене, так хорошо снимающей все тревоги дня и успокаивающей нервы. Но в этот раз тревога никуда не уходила и только усиливалась с каждой минутой, проведенной в теплой воде. Ночная сорочка, доставленная хозяйкой гостиницы, как нельзя лучше подошла бы для новобрачной. Кружевная, с глубоким вырезом, она не оставляла места воображению. Так что у Франческо перед тем, как выйти поплотнее, запахнула халат, который выглядел намного скромнее. Венченца ужинать без нее не стал. Жаркое немного остыло, но было очень вкусным. Франческа только сейчас поняла, насколько голодна. Она ела, заставляя себя не торопиться, и бросала короткие тревожные взгляды на мужа. «Франческа, чего ты так боишься?» «Наконец, не выдержал он». «Я не боюсь», — соврала она, никого этим не обманув. «Просто все так странно и неожиданно». «Я просмотрел записную книжку твоего брата». задумчиво сказал Винченцо. «Он действительно отрицательно относился к кровной мести, и я не нашел ничего, указывающего на то, что он изменил своим принципам. Кстати, он очень плохо отзывался об Изабелле. Похоже, она ему проходу не давала. Я думаю, нужно поговорить с этой девушкой, соседкой Изабеллы. Она может что-то знать. Ее зовут Тереза, как нашу маму», Стрепенулась Франческа, отвлекшись наконец от столь тяготивших ее мыслей. «Изабелла говорила, что брат к ней очень плохо относился». Положим, и на Рите Изабелле не свойственно говорить правду, в чем мы уже убедились. Возникает вопрос, врет ли она потому, что это неотъемлемая часть ее натуры, или потому, что пытается что-то скрыть. Мне кажется, с ней тоже придется поговорить, но сначала нам надо найти Терезу. Думаю, в ректорате университета есть ее домашний адрес. За обсуждением ужин незаметно прошел. Франческа неуверенно посмотрела в сторону огромной двуспальной кровати. Винченцо перехватил ее взгляд и грустно улыбнулся. «Ну что?» «Приступим к имитации бурной ночи», — сказал он, вынимая кинжал из ножен. «Звукоизоляция здесь хорошая, так что страстные вопли издавать бессмысленно, а вот простыню придется испачкать». «Зачем?» — удивилась Франческа. «Если утром на постели не будет крови, то подумают плохо либо о тебе, либо обо мне», — смущенно пояснил Винченцо. «Мне оба варианта не нравятся». Из пореза, расположенного чуть выше брачной татуировки, заструилась кровь, обильно орошая ткань простыни. Франческа завороженно наблюдала за этим действием, внутренне испытывая жесточайшее противоречие между облегчением и разочарованием. Да, Винченцо был хозяином своего слова. Но богиня, как же это оказалось обидно? Девушка думала, что после всего происшедшего за день уснуть ей не удастся, но глаза ее закрылись, едва только голова коснулась подушки. Измученное сознание попыталось найти покой, хотя бы временный, ведь завтра предстоял сложный день. Венченца поправил край одеяла, оголившего плечо жены, и нежно провел кончиками пальцев по ее щеке, вглядываясь в измученное лицо. Возможно, он сегодня ошибся, когда предложил такое решение. Но видеть, как Франческа страдает, было непереносимо. А так у нее будет время успокоиться, найти свое место в жизни. Кто знает, может, она еще станет счастливой. Капитан Санторо вздохнул, снял форму и аккуратно повесил на стул. Размеры кровати позволяли выспаться на ней с удобством и куда большему количеству человек. Второго одеяла не было, но его с успехом заменила покрывало. Под ним было прохладно, однако Винченца мог спать и не в таких относительно комфортных условиях. Утром он проснулся первым и долго лежал, рассматривая тихо посапывающую девушку. Ни следа вчерашней усталости на ее лице уже не было. Тени под глазами только от длинных ресниц, ушла бледность, на щеках заиграл легкий румянец. Короткие волосы разметались по подушке. Франческа резко открыла глаза, застав его врасплох. «Почему ты так на меня смотришь?» — смущенно спросила она. «Думаю, не жалко ли тебе было срезать волосы?» — улыбнулся Винченцо. «Очень жалко», — честно призналась девушка, вспоминая свои тогдашние муки. «Я долго себя на это настраивала. Отвернись, пожалуйста, я встану». Они позавтракали в общем зале, смущаясь от шуточек хозяина и привыкая к роли семейной пары. Франческа размазывала по тарелке заказанную кашу, стараясь как можно больше оттянуть встречу с родными. Жаль, но бесконечно это делать было нельзя. Пойдем сдаваться?» Винченцо замечал все ее ухищрения. «Не думаю, что ты будешь доедать. Каша так застыла, что твоя ложка в ней застревает». «Я только чай допью», — сказала девушка. «А может, мы поедем сразу в столицу?» «Если ты так боишься, подожди меня здесь», — предложил капитан. «Нет, это неправильно», — не согласилась Франческа. «Мне придется встретиться с родителями и с Роберто». «Дуэли с капитаном Ферранто не испугалась, так что теперь тебе ничего уже не страшно», — улыбнулся Винченцо. «Просто со своими страхами лучше сразу бороться», — вздохнула девушка. «Ладно, пойдем сдаваться». В доме капитана их ждал мрачный Роберто в компании родителей и графа Сангенетти. Франческа с некоторым облегчением восприняла отсутствие матери. Присутствующие сразу заметили тонкую полоску магической татуировки. Роберто, собирающийся разразиться обличительной речью, осунулся буквально на глазах. Некоторое время в комнате стояла тишина, которую никто не решался нарушить. Франческа, зачем ты это сделала?» Наконец прервал молчание Сангенетти. «Почему вы не сказали, что этого брака хотел Бинардо?» Вопросом на вопрос ответила девушка, вцепившись в рукав мужа побелевшими пальцами. Винченцо успокаивающе накрыл ее ладонь своей. «Ты бы поверила?» Бинардо сам собирался с тобой переговорить, но не успел. К его словам ты бы прислушалась, но не к нашим. Когда он так нелепо погиб, мы думали отказаться от этой идеи, но не отказались. Не отказались, потому что в этой истории пора поставить точку. И я не хотел, чтобы ты воспитала Альда, как тебя бабушка, и мы решили принять предложение Бенарда, но мне даже в самом страшном сне не могло присниться, что ты выйдешь за его убийцу. Как ты могла это сделать? Уже наказание себе ты не могла выбрать. Думаете, вы будете счастливы? глухо спросил Роберта. «Винченцо, а ты знаешь, что она ехала сюда по твою душу и убила бы, не испытывая ни малейшего угрызения совести? А ты, Франческа, ты никогда не сможешь забыть того, что именно он убил твоего брата. Вы не сможете быть вместе. А я... Я же люблю тебя. Как ты могла так поступить со мной? Нет, ты меня не любишь», — неожиданно твердо ответила девушка. «Ты привык считать меня своей собственностью. Но ведь я не вещь, Роберто». «Но почему он, Франческо?» С мукой в голосе спросил Сантора младший «Это самая страшная месть, которую ты только могла придумать. Встать между двумя братьями». «Роберто, постарайся нас понять», — тихо сказал Винченцо. «Может быть, тогда ты сможешь принять случившееся, и это не станет для тебя такой трагедией. И хватит винить во всем Франческу. И если кто и должен отвечать за случившееся, то только я». «И это так», — подтвердил граф Сантора, «От тебя такого никто не ожидал. Не думал я, что мне придется краснеть за старшего сына». Ты был так убедителен, когда предлагал дать время жениху и невесте узнать друг друга. А получилось, что ты увел девушку у брата. Ты неправда, Миника, внезапно сказала Маргарита Сантора. Не могу объяснить, но чувствую, что наш сын поступил правильно. Конечно, женское предчувствие это именно то, на что мы должны опираться в жизни, язвительно сказал граф Сантора. Не надо выгораживать сына, его поступок гадок. Время покажет, невозмутимо ответила графиня. Венченца, насколько я знаю, тебе положен отпуск. Я хочу, чтобы вы провели его в нашем поместье». «Мне очень жаль, мама, но нам надо в столицу», — возразил сын. «У нас возник вопрос, требующий немедленного разрешения». «В столицу?» — в глазах Роберта возникла тень понимания и облегчения. «Вот, значит, как обстоят дела. Я еду с вами». «Но Тина», — удивленно сказала Маргарита, — «это очень странно. Ты только что бросался обвинениями, а теперь собираешься ехать с новобрачными?» Но Роберто не ответил матери. Глядя в глаза Франческе, он тихо, так что слышала только она и Винченцо, сказал. «Я догадываюсь, что ваш брак не настоящий. Винченцо проявил благородство, пришел на помощь девушке, попавшей, по его мнению, в тяжелое положение. «Это так на него похоже. Вы хотите выяснить, что случилось с Бинардо, так? Франческа, дай мне шанс доказать, что ты для меня значишь больше, чем думаешь. Шанс заслужить твою любовь». «Роберто, тебе лучше про это забыть». твердо сказала девушка. «Не отказывайся от моей помощи», прервал ее парень. «Мы ведь друзья, правда?» «Не знаю», помедлив ответила девушка. «Я считала тебя другом, а ты вел себя как хозяин». «Я был неправ», серьезно сказал Роберто. «Но прошу тебя, не лишай меня надежды».